Александр Грин Апельсины Брон отошел от окна и задумался Да, там чудно хорошо Золотой свет и синяя река И синяя река Широкая, свободная Свежевесенний воздух так напирал в камеру Всю вызолоченную ярким солнцем, Что уброна защекотала в глазах И подмывающе радостно вздрогнуло сердце. Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет, как сон, и я увижу Вблизи синюю холодную пучину реки Её вздрагивающую рябь, Увижу всё, как молодой орёл Я взмою, освобождённый В воздушной пустыне, И крикну, что, не всё ли равно, Крикну, и в крике Будет радость жизни. Так бежала мысль. И взгляд Брона упал в маленькое потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянула на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими сбившимися волосами. Тонкая жилистая шея, Сиротливо торчало в смятом воротничке грязной ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался. Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство –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 Неожиданная забота незнакомого человека Приласкала его душу Ему стало очень хорошо и весело Но кто же мог прислать? На мгновение образ с темными глазами Выплыл перед ним, но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера Нет, впрочем, сейчас увижу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 Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть плода и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец. Вот она! Какая маленькая! Однако хитро придумано. Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона. «Товарищ, я узнала случайно, что вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес — Васильевский остров, 11-я линия, 8, НБ. Вам должно быть ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Ну, не буду дразнить, до свидания».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 два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать. И стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Полетить, полетить. Письмо вышло большое и подробное, причем он не упустил случая щегольнуть остроумием. Письмо.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 приятно, когда тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной дружеской заботы. Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось. Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста...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 Не знаю. нб Б. Брон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо. И еще. Наше страдание — ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет страдание. На себе народ Очень вам благодарен За пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше Брон Раскрывая на сон грядущий Герца И следя засыпающей мыслью За чистенькими статистическими таблицами Брон решил, что НБ... высокого роста, тоненькая брюнетка в широкой шляпе синеварья. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять оппортуниста Герц. Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Бронн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 Но, плохо сознавая это, он с каждым днём ощущал всё сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решёткой жизни, контраст синей реки, окрыляющего пространства и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным Сгорбившимся человеком внутри. Так шли день за днем, Однообразные, когда не было передач, И яркие, когда в камере Брона Становилось тесно от светлых, Как хрустальные брызги мыслей, Набросанных на узкой полоске бумаги, Торопливой, полудетской рукой. Мне тесно жить, чувствуя себя как в тюрьме, в мире полном грязного, тупого самодовольства. Необходимо бороться с темными силами, мешающими свежим зеленым росткам новых жизней, купаться в лучах и теплом весеннем воздухе. И читая эти певучие жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную, строгую к себе и другим, отвагу юности. В один из четвергов Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный, и вытащил из него записку.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 У меня сегодня хорошее настроение. И так тепло, весело на улице. Н. Б. И так тепло, весело на улице. Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубаху. Десят шестой. свидание. И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но когда надзиратель распахнул дверь, Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел. Внизу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 — Вот. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Ну, как? Здорово? Брон чувствовал, что предательски краснеет. — Прошу сесть, господа. Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщетно с отчаянием придумывал тему для разговора. — Ну, говорите же что-нибудь. Ужасно это, как мало дают свидания. Пять минут. Вон в предварилке говорят больше. — Да, там больше. Там 10 минут дают. И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы пять минут уже кончились. Я очень торопилась сюда. Мне надо еще поспеть в одно место, а здесь ждала час или нет, полтора часа. Спасибо, что пришли. Очень скучно сидеть и... «Что это? Я жалуюсь. А вы как?» «Я? Да все так же!» Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга, и обоим почему-то было грустно. Ротмистер подавил зевок, И с треском, открыв огромные часы, поднялся. Свидание кончено. Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись, растерянно и жалко, мучая собственной неловкостью и чужой враждебной атмосферы, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге обернулась.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 Может быть, и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы, схоронившись за железными прутьями столько прекрасных душ. Может быть, так же все может быть. Брон медленно поднимался по лестнице к своему.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 Звонкий и возбуждающий гул уличной жизни пел И переливался каскадом. И новая морщина легла в душе брона. Вы слушали спектакль «Апельсины» по одноимённому рассказу Александра Грина. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Брон Игорь Гордин, Борисова Ольга Кузнецова. В эпизодах принимали участие артисты Ирина Автух, Андрей Ярославцев и Александр Пономарёв. Автор инсценировки и, и режиссёр Виктор Трухан, композитор Шандер калаш. Звукорежиссер Галина Засимова, редактор Наталья Шолохова.